Глава вторая. Не успели мы закончить с посевной, как начались новые проблемы, о которых я как-то и не задумался раньше, хотя стоило бы. Но и без этого было много дел. Зато хоть в чем-то мне повезло. Когда я вспомнил, что в этих годах СССР столкнулась с нашествием колорадского жука, то готов был благодарить всех существующих, и несуществующих богов за то, что у нашего колхоза нет в планах картофеля, и, соответственно, нет и больших площадей, засаженных этим так популярным во всех овощных магазинах корнеплодом. Но даже так я начал получать жалобы от колхозников, потому что в своих огородах люди все равно активно высаживали картошку. Да что там говорить! Я и сам вспомнил, что занял под нее практически все свои собственные сотки, рассудив, что много ухода за ней не понадобится. Ну да, как говорится, проверяйте. Теперь придется думать, где брать время на борьбу с вредителями. Тем более, что вычищать огороды приходилось вручную. ДДТ потихоньку выходит из употребления. Да и даже если бы нет, то я еще в своем уме, чтобы предлагать своим людям пользоваться этой гадостью. Мне даже песни Шевчука никогда не нравились, за исключением, может быть, парочки. Впрочем, ДДТ с нашего склада все равно пошел в расход. Но не по моей воле. На днях к нам приехали гости из соседнего колхоза, Не заря а другого под названием «Свет коммунизма». Так получилось, что мы с ними хоть и были соседями, но существовали как-то обособленно. Я водил, конечно, шапочное знакомство с их председателем, но не более того. Они как раз специализировались на картофеле и сейчас буквально убивались у себя на полях. Рабочих рук, чтобы справиться с нашествием жуков, у них категорически не хватало поэтому они попросили помощи у нас. Пришлось отправить им немного людей на время. А заодно сверху пришло предписание поделиться с ними ДДТ, с наших складов, оставив лишь малую часть себе. Будь моя воля, ничего бы я им не дал, ведь эта штука действительно крайне вредная. Хотя с другими более эффективными и безопасными способами борьбы с колорадской напастью в этом времени. Еще туго. Но, блин, попаданец из будущего я или нет. Неужели ничего не смогу придумать? Я начал рыть в поисках полезной информации. Благо, я всю жизнь интересовался сельским хозяйством, не только техникой по работе, но и всем остальным, так что постоянно читал журналы и статьи на эти темы. Осталось разобраться, что именно мне сейчас доступно. Могу ли я как-то помочь людям побыстрее отказаться от вредного химиката и в то же время не страдать от нашествия жуков? Я пригласил к себе Маслова. Агроном как-то рассказывал, что подписан на некоторые научные журналы по своей специальности, но у меня все никак не было времени тоже их почитать. Но теперь пора. Иван Иванович притащил с собой целую кипу журналов за два года, Я начал их листать, останавливаясь на том, что потенциально могло бы стать для меня полезным. Честно говоря, я и сам не понимал, что ищу, но надеялся обнаружить хоть что-то, что натолкнет меня на нужные мысли. Маслов тем более не понимал, что мне надо, но я все равно попросил его задержаться. Как оказалось, он очень неплохо разбирался во всяких научных исследованиях, и я часто задавал ему уточняющие вопросы — по статьям, которые меня интересовали, и агроном охотно на них отвечал. Правда, пока это не особо помогало, прошло уже два часа с тех пор, как я начал пролистывать журналы, а я так и не вспомнил ничего полезного. Пока мне не попалась статья от автора из Узбекистана про болезнь тутовых шелкопрядов из-за почвенных бактерий, «Бачилус туриндженсис». И вот тут-то меня и осенило. Ну, конечно же. Даже если в СССР способ борьбы с колорадским жуком с помощью этого бацилуса уже известен, то широкого распространения еще не получил. Культивировать же его проще простого, главное достать. До кучи я еще вспомнил, что относительно недавно, буквально в прошлом, то есть в 21 году, мне попадались на глаза статьи про то, что сибирские ученые выяснили, если вместе с самими бактериями использовать их же споры, то эффективность способа повышается на 30%. К тому же это совершенно безвредно для людей и экологии в целом. Действуют только на вредителей, а полезные насекомые никак не страдают. «Иван Иванович, вы наверняка знаете, где мы можем достать образец этой бактерии?» Я ткнул пальцем на ее название в журнале. «Для собственного разведения». Агроном задумался, но почти сразу что-то вспомнил. «Есть у меня знакомый один. Воснецов Григорий Николаевич. Я у него учился когда-то. Правда, было это лет двадцать назад». Уж не знаю, вспомнит ли он меня. Но уже и хороший. Если ничего не изменилось, то он и сейчас наверняка работает во Всесоюзном научно-исследовательском институте защиты растений. — В Москве, значит, — подытожил я. Маслов кивнул, а я еще немного поразмыслил и добавил. — Ну, поехали тогда. — Что, простите? — не понял агроном. — Поехали в столицу, — говорю. — Попросим вашего учителя помочь нам с экспериментом. прям с завтрашнего утра и отправимся». Для Анны Кулагиной оказалось сюрпризом, что до необходимого населенного пункта не ходили поезда. В представлении молодой девушки все, что ей необходимо, это купить заветный билет и оказаться рядом с любимым. Но все оказалось немного сложнее. От кассира по продаже билетов она узнала о ближайшем вокзале в Калуге. И Дарья ей посоветовали добираться своим ходом. Других вариантов у нее не было. Не возвращаться же к отцу, в конце концов. Он уж явно не захотел бы облегчать ей путь к Александру. Нет, раз уж решила сама ехать, то и сделает все то же сама. Поэтому билет до Калуги тут же оказался у нее в руках. Уже в поезде она разговорилась с другими пассажирами, желающих помочь молодой и красивой девушке, оказалось даже больше, чем необходимо. Но все, что они смогли сделать, это дать ей различные советы. Так она узнала о местном рынке, где часто торгуют люди из соседних деревень, и, скорее всего, она смогла бы найти того, кто отвез бы ее в нужный колхоз. Возможно, бесплатно, а если нет, то за весьма скромную плату. Правда, насчет денег девушка не переживала. Она взяла с собой достаточно а на экстренный случай у нее было золотое кольцо и цепочка. Чего не сделаешь ради любви. Еще один рабочий день в колхозе подошел к концу. Мы с Масловым успели обговорить все нюансы завтрашней поездки. Он даже позвонил одному своему московскому родственнику и договорился, чтобы нас встретили на вокзале. Так что я надеялся разобраться совсем быстро. А сегодня с агрономом я уже попрощался, и теперь мы с Андреем направлялись домой, а попутно обсуждали мое недавнее приобретение кур. — А почему вы решили сразу молодок взять, а не цыплят? — поинтересовался водитель. — Ты посмотри на меня. Работаю весь день, а за цыплятами уход, должный нужен. Слышал еще, у соседей крыса, с десяток придушила. Рисковать я не намерен. Да, дороже, но купил и все. А я, между прочим, уже в тот же день собрал несколько яиц. Насчет ухода вы правы, товарищ председатель. У меня приятель купил пятьдесят штук недавно. Так представляете, больше тридцати оказались петухами. Правда, одиннадцать штук погибли, не дожив до полугода. А что с ними делать? На мясо пускать, если так надо сначала откормить, а они и так дрались между собой что перья по всему участку собирали. Пришлось его несколько соседям отдать, а часть все же зарубить. От этого я и старался избежать. Проблемы так немерено. Зачем новые себе создавать? Козлик остановился возле моего дома. Пойду как раз проверю, как они там. До завтра попрощался я. — А кто это? — указал пальцем на мой дом водитель. Я оглянулся. На крыльце сидела женщина с чемоданом. На секунду мне стало неловко. «Сам не знаю», — почесал голову, пытаясь придумать хоть какое-то объяснение. «Пойдем спросим, может, ей помощь нужна». Андрей вышел из машины, и уже вместе мы направились к неизвестной девушке. Она встала. Я сразу обратил внимание на ее городскую одежду, что пестрила различными яркими цветами точно не местная. «Александр!» — с громким криком она бросилась в мою сторону. «Наконец-то я нашла тебя!» Я и сам не заметил, как она оказалась рядом и заключила меня в свои крепкие объятия. «Как же я скучала!» — прошептала она. В ее глазах я увидел неподдельное чувство любви. Андрей удивленно уставился на нас. Уж такого развития событий он явно не ожидал. Ее лицо пробудило во мне воспоминания прошлого владельца тела. Она та самая девушка, которую любил настоящий Александр Филатов. Вот только для меня это человек совершенно чужой и незнакомый. — Я ведь говорила тебе, что мы еще встретимся. Говорила, что дождусь тебя. Со слезами на глазах посмотрела она. Вот только силы ждать не осталось. Поэтому... Я сама и приехала. Что ей ответить? Я ведь даже имени ее не знаю. Имя. Я бешено принялся рыться в голове, пытаясь найти хоть что-то, связанное с этой девушкой, ведь ситуация требовала немедленных действий. А... Аня. Анна, точно. Анна, это все так неожиданно. Как вы здесь оказались? Не стоило вам, правда, не стоило. Сейчас не самый подходящий момент. Решиться на ответное объятие я не смог. Ты ведь всегда называл меня Анечкой. И голос такой холодный, отчужденный, словно я уже давно не близкий для тебя человек. Неужели ты меня не рад видеть? Она попыталась сдержать порыв слез, отчего повернула голову в сторону Андрея и застыла. Ой! «Я поняла», — тихо прошептала девушка. «Конечно, ты бы не хотел при других». Она тут же выпустила меня из объятий и с легкой улыбкой на лице протянула руку моему водителю, представившись кулагиной Анной Дмитриевной. Андрей нерешительно двинул ладонь ей навстречу. Не привык он к такому поведению со стороны женщин. «Никитина Андрей Иванович», — пожал он руку ей. «Можно просто Андрей...» «Приятно познакомиться». «Так что насчет моего вопроса?» Вновь обратился к девушке я. Анна рассказала о долгой дороге на поезде, добрых людях, что встречались ей по пути, и поездке на такси, которая влетела девушке в весьма нескромную сумму. Но не было похоже, что это хоть как-то волновало Кулагина. Судя по ее словам, приехала она именно ко мне». Но что с ней делать, я не знал. Самый лучший вариант — это попробовать вернуть ее к отцу. Ведь как ни крути, но от былых чувств не осталось и следа. Но даже здесь есть свои подводные камни. На дворе вечерело, выгнать ее на улицу я не мог. Да и как она доберется до Калуги? Единственный здоровый вариант — это позволить ей остаться и перенести серьезный разговор на завтра. Тем более мы в Москву собираемся. А значит, можно отвезти девушку назад. Вот только следует обдумать все как следует. А пока у меня нет плана, желательно не пересекаться с ней от слова вообще. Подсидеть кому-то я тоже ее не могу. Иначе высок шанс того, что она расскажет о наших... чувствах. Не хватало еще, чтобы слухи разошлись по колхозам. — Видимо, опять мне придется ночевать у тебя, Андрей, — с улыбкой взглянул на гостеприимного парня. — Без проблем, товарищ председатель, вам я всегда рад, — вполне ожидаемо ответил он, уже в который раз спасая меня от неловких ситуаций. — А как же я? — вмешалась озадаченная Кулагина. — Не переживайте вас, я оставлю у себя в доме. — Одну? Да как же так? Ты что же совсем по мне не соскучился? — — А ведь я все ради тебя бросила, с отцом поссорилась. А мы даже толком не поговорили. — Саша, я не понимаю! — Черт, снова она за свое! Я устал настолько, что мысли буквально путались в моей голове. Я взглянул на красавицу и сказал. — В колхозе очень много проблем. Теперь и урожай под угрозой. Очень большая ответственность, Анечка. Хоть я и не собирался сюда ехать, а мне помогли с назначением. Но не хочу в грязь лицом упасть и подвести людей. Я устал сегодня, да и тебе не помешает отдохнуть после длинной дороги. Завтра обязательно поговорим. Забавным оказалось то, что я говорил чистую правду. Облажаться перед Кулагиным я точно не хотел бы. Скорее наоборот, однажды он обязательно пожалеет. Как и ожидалось, слова магическим образом успокоили девушку. Она согласилась переночевать у меня, оставив разговоры на завтра. Я провел небольшую экскурсию по своему дому, после чего собрал яйца и вместе с буханкой хлеба оставил на столе. А в ответ она открыла свой чемоданчик и протянула мне два пирожка с капустой. «За меня не переживай, я купила по пути немного выпечки». — Одними пирожками не наешься. — Вон, — я кивнул на стол. — Не стесняйся, можешь приготовить себе еду. Гостям был не готов, ты уж извини. Поэтому дал, что нашел на скорую руку. Я продолжил рыться в шкафчиках. Так на столе появилась гречка и еще несколько круг. — Все хорошо. За меня не переживай, Александр. Она с широкой улыбкой меня остановила. — Езжай, отдохни. Я и сама вижу, как ты устал. Спорить не стал, дело говорит. Я попрощался с Анной и обещал навестить ее с утра. В Андрее меня, как всегда, встретили радушно. У него большая семья, но очень дружная. Мать, отец, старший брат, младшая, маленькая сестренка, бабка с дедом. Даже тетка-вдова, сестра-отца, тоже живет с ними. В общем, не соскучишься. Но дом тоже достаточно просторный. Так что особо тесниться никому не приходится, когда гость есть. Меня сразу же позвали к столу. Остальные уже ужинали. Ароматно пахло жареной картошечкой с луком. Аж слюнки потекли. Я сел за стол, а мое внимание привлекла банка на окне. Со змеей, плавающей в какой-то жидкости. Видя мой удивленный взгляд, он сразу пояснил, Брат неделю назад в Калугу ездил. С другом армейским встречался. Тот ему подарил настойку на гадюке. Говорит, больше трех лет настаивалась. Хотите попробовать? Не так уж и плохо, между прочим. На меня тут же устремились взгляды всех членов семейства. И я понял, что, отказавшись, буду выглядеть трусом в их глазах. Блин, придется пробовать. Повезло, что хоть не кротовуха. Ну, только если немного, на всякий случай перестраховался я. Да много и нельзя. Бать Андрей Петр Егорович, тут же налил мне стопку. Ну, с богом мысленно, подумал я, и залпом осушил емкость. Что ж, ожидал, что будет хуже. Но если у нее и был какой-то особый привкус то спирт перебивал практически все. Поужинав, мы всей толпой почти сразу разбрелись по комнатам. И если остальные быстро заснули, по крайней мере, я слышал отголоски храпа Петра Егоровича из соседней комнаты, то ко мне сон не шел. Я все думал про Анну. И как-то даже грустно стало. Ведь на самом деле ее любимого уже нет. И обманывать не хочется. Но что делать? Да еще и через память Филатова я знал, что это однозначно ее отец, поспособствовал его назначению в этот колхоз. Интересно, знает ли он, что его дочь здесь? Даже если да, то вряд ли он от этого в восторге. А грубо выставлять ее за дверь тоже не хочется. Девушка ведь ни в чем не виновата. Да и честно сказать... Засмотрелся я на нее. Красивая очень. У Филатова был хороший вкус. Даже подумалось, а может, правда, пусть поживет здесь. Вдруг у нас с ней чего и получится. Но это нечестно по отношению к девушке. Я ведь не тот, за кого себя выдаю. Да и вера у меня сейчас есть, хотя мы еще даже ни разу не обсуждали, что между нами происходит и насколько это серьезно. Эх, сложно все это. И действительно, не вовремя. Лучше всего, если я говорю ее завтра, вернуться со мной в Москву. С этой мыслью я и заснул. А на утро мы первым делом к ней и поехали. Стоило мне войти в дом, как Анна, словно поджидая меня, стояла у самой двери. Доброе утро! Как же я ждала тебя? Она тут же бросилась в мои объятия. Оказавшись в неловкой ситуации, я немного приобнял ее одной рукой. — Все хорошо? Ты позавтракала? Девушка кивнула, а мой живот предательски выдал истошное бурчание. Отчего девушка рассмеялась. — Я и для тебя приготовила. Пошли. Она потянула меня за руку. На столе стояла тарелка с подгоревшей яичницей. Желток весь растекся, да и в целом выглядела она так, словно девушка с большим трудом отдирала приготовленное блюдо от сковороды. Но же заботы я оценил. — В прошлый раз ты написал для меня стих. Как только я закончил с едой, она протянула мне бумажный лист. — Теперь моя очередь. Вот, держи, это баллада о нашей любви. Я с удивлением взглянул на бумагу. На каждой из сторон в два столбика было написано множество предложений. Сейчас прочту, а она тут же потребует моих комментариев или еще чего. Благодарю тебя, Анечка. Я обязательно прочту ее в дороге. — В дороге? — переспросила она. — Ты опять уезжаешь? С утра возникли серьезные проблемы. Мне срочно нужно ехать в Москву на несколько дней. Приврал я насчет времени. Как же так? А я? Что же мне делать? Она прижала руки к груди. Вот и я в раздумьях. Кто знает, на сколько дней это все затянется. Может, два, может, и три, а там поди на всю неделю, попытался припугнуть ее я. Хотя сам надеялся разобраться совсем за сутки. Извини, что так получилось. Видимо, судьба опять палки в колеса вставляет. Но знаешь, я не хочу оставлять тебя здесь одну. Сложно будет, сам понимаю. Она молча сидела рядом и раздумывала над моими словами. Похоже, девушка увидела в этом какой-то вызов. А что, если это проверка? Справится ли она с жизнью в колхозе ради любимого или с легкостью сдастся, уехав к отцу? Нет, слабину дать она отказывалась. — Не переживай за меня, Александр. Мне здесь понравилось. Не Немаленькая уже с бытом справлюсь. Неожиданно для меня ответила Анна. — Но ведь я могу всю неделю отсутствовать. Готовка, стирка, огород и куры на тебе останутся. Да и вряд ли ты привыкла к этому. Продолжала отговаривать ее. — Не привыкла к чему? — недовольно посмотрела она. — Ты думаешь, что я не справлюсь с домашними обязанностями? Ну уж нет, я тебе докажу. Да нет же, я наоборот о тебе беспокоюсь. Не стоит, Александр, я ведь женой твоей стану когда-нибудь. Чем раньше привыкну быт вести, тем лучше будет. Я предпринял еще несколько попыток ее отговорить, но Кулагина прямо вцепилась за эту возможность проявить себя возвращаться в москву девушка на отрез отказывалась раз она так захотела здесь остаться то бог с ней будет хозяйством заниматься вместо меня а там поди и сама заводит тем более что времени ее уговаривать у меня не было я уже и с людьми договорился да и тянуть с планами не с руки колорадские жуки ждать не будут мы подошли к курятнику я показал девушке зерной как кормить птицу За всем этим процессом она наблюдала с особым интересом. Затем бегло забежал на свой огород и разрешил ей выкопать молодой картофель, если она сама того пожелает. — Не волнуйся, если что, у меня есть деньги. Куплю что-нибудь, — отмахнулась она. — Чего деньгами сорить? Можно ведь и без этого обойтись. Здесь все есть, и причем свое. Я пожал плечами, не понимая, к чему пустые траты. — Яйца есть, картофель тоже. А что еще нужно? На огороде уже и огурцы пошли, а еще клубника. Плагина тут же поспешила меня заверить, что совсем справится. Блин, мне кажется, что каждое мое замечание она воспринимает как вызов. Сразу во взгляде загорается какая-то нездоровая решимость. Возможно, к ней нужен другой подход. Ну ладно, сейчас и правда некогда. Нужно еще заехать за Масловым, и поезд ждать не будет. Я взял из дома портфель с важными вещами и документами, попрощался с Аней и уехал, надеясь, что за время моего отсутствия ничего страшного с девушкой не случится.